Глава 28. Верность и честь. Мне пришлось покориться воле императора. Душа рвалась к Иве, которой срочно требовалась моя помощь, и я готов был на все, чтобы спасти любимую абсолютно и без вариантов. Но неподчинение привело бы к ожидаемому результату обвинению в дезертирстве и заключению под стражу. Уж мои враги точно подсуетились бы, не упустили такую возможность, вцепившись в нее зубами и когтями. Сидя на цепи в темнице, я ничем не помог бы Иве. Поэтому оставался только один шанс — молить отца отпустить меня на поиски жены, несмотря на то, что на родину напали. Я готов на все. Буду умолять на коленях, если потребуется. Подпишу официальный отказ от трона, хоть даже кровью, пожалуйста. Тем более худшее, что только может сейчас случиться. Моя смерть в бою. Кто тогда будет спасать любимую? По прибытии в Ставку я нашел отца. Он был занят, и так ясно. Вокруг суетились военачальники, министры, поставщики продовольствия и прочего. У каждого на повестке дня стоял вопрос жизни и смерти, само собой, и ответ требовался незамедлительно, иначе произойдет конец света. Но у меня, видимо, все было на лице написано огромными буквами. Поэтому повелитель рыкнул, шатёр опустил, и мы остались вдвоем. «Портал!» потрясённо прошептал император, когда я сбивчиво, ну как уж смог, объяснил, что произошло. Похищение? И опять магия темных. Во взгляде вскипела чистейшая ярость, но сквозь нее все же сквозило беспокойство. И что-то еще Страх? Как подобное возможно? Никогда не видел такого во взоре правителя. Вы знаете больше, чем я. Вырвалось из глубины моего нутра интуитивно. Тебе могу сказать то же самое, сын. Отец усмехнулся. «Думаешь, я не в курсе твоих поездок в такие места, куда обычного демона и золотом не заманишь? А уж что тебе могло понадобиться у ведунья Сурьи? Теряюсь в догадках, если честно. Ты никогда не был любителем предсказаний, насколько помню, и всегда старался держаться подальше от таких людей». «Это связано с моей супругой, повелитель», — признался, потому что пришло время. «Надеюсь, вы простите сыну такую дерзость» но ради ее безопасности на данный момент не готов все рассказать. Но буду умолять вас отпустить меня на ее поиски. Сейчас все понимаю, покаянно кивнул. Но иного пути не вижу. От меня нынче не будет толку в бою. И разум и сердце с ней, любимой женой. Максимум, на что я способен, это сгинуть от драконьего меча, не более того. «Ты старший принц. Такие речи недозволительны», — громыхнул император. «Согласен», — пристально вгляделся в его лицо. «Но если бы вы были на моем месте, если бы похитили Лунару, что бы вы тогда делали, отец?» В шатре повисла тишина, такая, что был слышен завывающий за его пределами ветер, пронизанный бряцанем оружия, ржанием лошадей и гортанным покрикиванием воинов. Моя душа, напротив, зашлась в истошном вопле, ожидая реакции отца. Глаза впились в его лицо, как всегда непроницаемое. Долгие годы у власти научили его всегда носить эту маску. Он снимал ее, наверное, только склоняясь над колыбелью, где спали его дети, и когда оставался под покровом ночных небес наедине с любимой, превращаясь в обычного мужчину, которому нужна женская ласка, поддержка и принятие. Лишь в такие моменты повелитель превращался в раба, послушно отдаваясь в руки жены, раскрывая перед ней сердце. И она берегла этот бесценный дар предоставляя мужу укрытие от жестокого мира, крохотный оазис, где правила лишь любовь. Несмотря на то, как я относился к разрушившей мою семью женщине, отрицать, что она отца по-настоящему любила, не мог при всем желании. Лишь когда сам полюбил, начал лучше понимать, безусловно, спорное решение императора. Смог оценить, чего ему стоило развернуть свою жизнь в нужное направление, сжав бразды правления железной рукой. Не поступиться честью, не пойти на поводу у алчной жажды власти, довериться сердцу, перекроить правила, рискнув абсолютно всем, ради счастья с любимой женщиной. Отец смягчился. Я душой это почувствовал, уловив тень отблеска мыслей, созвучных моим, и замер, перестав дышать, ожидая его решения. Ведь от слов, что сейчас будут произнесены, зависит не только моя жизнь, но и жизнь Иви. «Иди», — обронил он тихо, Как император, я разочарован в тебе, Дестон. Но как мужчина, с сердцем которого навсегда правит женщина, я понимаю и принимаю твое решение. Спасай, любимую. Благодарю, отец. Я опустился на одно колено, выражая глубочайшее уважение. Вернусь, как только получится. И выполню любой ваш приказ. Клянусь. Дать тебе отряд не смогу. Остудил он мой пыл. Сейчас каждый воин на счету. «Бери с десяток самых верных. Это все, что я могу позволить. Спасибо, повелитель. И...» — император помедлил. «И...» — постарайся выжить, сын. Из шатра я вышел на полусогнутых. Полный грудью втянул прохладный воздух, пропитанный гарью, кровью и потом. Глянул в небо, по которому плыли черные клубы дыма от горящих вдали деревень. Такие густые, что пики гор на горизонте было не видать. С трудом сглотнул, понимая, что бросаю своих в трудный момент. Но по-другому не могу. Если ради Иви надо поступиться честью, то так тому и быть. Ну что? Сандра быстро подошел ко мне и заглянул в лицо. Отпустил. С облегчением выдохнул я. Не ожидал. Оборотень восхищённо присвистнул. Думал, в кандалах выволокут. Я тут пока с ребятами переговорил. Кивнул на небольшую банду, стоявшую в сторонке. Согласны были идти в самоволку. Ради тебя и леди Тайгар. В самоволку не придется. Отец разрешил взять с десяток верных воинов. Так вообще же отлично. Друг махнул им рукой, и они подошли к нам. Все те же, с кем я заявился на свадебную церемонию и спокойным, будь он не неладен, гномом Сурнхэмом. Самые верные друзья, с которыми пройдены и огонь, и вода, и все остальное. Сердце заныло. «Ни я, ни они можем не вернуться из этого предприятия». «Да ты не переживай, Дес, Рыжебородый гигант и хохмач юрик хлопнул меня по плечу, понимая, какие мысли бродят сейчас в моей голове. «В курсах мы, на что подписываемся. Волк нам все подробно растолковал», — кивнул на Сандера. «Это ж дело чести. Подмагнуть коли у друзей баб спёрли, охамевшие в конец чешуйчатые, и наказать похитителей, как подобает» дабы никому не повадно было на похожее решаться. «Да и приключение будет знатное», — кивнул Киттон. «В таком обязательно надо поучаствовать, чтобы было потом, что внукам рассказывать». «Ага, приключения, хохотнул другой демон за его спиной. «Не слушай его, Дестен. Это он сбежать рад на самом-то деле. Супружница у него на сносях. Троих носит, злая, как сам дьявол стала. И сексу ей теперь нельзя». «Врач строго-настрого запретил». «Выжил врач-то после такого», — полюбопытствовал я. «Да бегает он быстро, так что сумел удрать вовремя». Китон хихикнул. Горшком она в него запустила. Не попала. А догнать не смогла. Брюхо такое, будто не баба, а целый тролль, объевшийся мухоморов. Попадет тебе», — я усмехнулся. «Когда вернешься? «И если вернешься, мысленно добавил помрачнев. «Так она разродится как раз к этому времени». Парень махнул рукой. «Глядишь, приголублю. Отлюблю как следует. И смягчится моя дьяволица». «Мозоль натрёшь на извинялки прежде, чем она простит», — хохотнул Юрик. «Ну так что, мужики? Хватит ляс это точить может. По коням». Правильно сказал. «Иви ждет нашей помощи. Дженни тоже. А путь не близкий. У нас ведь нет порталов. Это магия темных. Но вопрос еще и в том, Откуда она у драконов? Иви. Я пришла в себя от боли, когда шлепнулась откуда-то сверху непонятно куда. Одно ясно, оно было твердым. Колени и ладони засаднило но рассмотреть их возможности не имелось. Вокруг плыла темнота. Она царствовала здесь, не обращая на меня внимания. Густая, наглая, чувствующая себя полноправной властительницей. Полная тьма, хоть глаз выколи. Иви, ты где? Голос прорезал ее, удивленно вздрогнувшую. Ты тут? Джинни, отозвалась я и, встав на ноги, вытянула руки вперед. Это ты нащупала кого-то теплого и мягкого. Ага, донеслось в ответ радостное. Где это мы, а? Куда угодили? Вокруг потемки одни, как взаду тролля. Я мало помню, сжав ее руку, нахмурилась. Вернулся Дестон, и мы помирились. Это весь дворец слышал. Захихикала подруга и дружно завидовал. Можешь поверить. Хорошо, что темно, можно и не краснеть. Я смущенно улыбнулась, чувствуя, как по телу разливается горячая волна от приятных будоражащих воспоминаний. Что было весьма кстати, ведь помимо тьмы, тут еще было и ужасно холодно. Поневоле почувствуешь себя кадушкой с огурцами в ледяном погребе. А потом я повела мужа смотреть перепланировку. Вернулась к воспоминаниям, чтобы восстановить события. И там было на месте люстры какое-то свечение. Сначала розовое, а потом алое. Оно как сердце билось, кажется. Или мне показалось, не знаю. Все как во сне было. Я руку поднять не могла. Вспомнила то странное оцепенение и ощущение, будто мое тело вовсе и не моё. Видела, как ты ко мне бежишь, но так медленно, будто нарочно. Хотела спросить, что за шутки. Но язык не повернулся. А потом... Потом я тебя коснулась. И нас обеих утянула сюда, закончила Джинни. Чудеса какие-то. И явно нехорошие. Да уж, добра от такого ждать не стоит. Но и паниковать раньше времени тоже не надо. Голову надо сохранять спокойной. К тому же нас точно будут искать. Где бы мы ни находились, Дестон нас найдет, С уверенностью заявила я. И Сандер тоже. Этот волк влюблен в тебя по уши». «Вот насчет господина Дестона ни чуточку не сомневаюсь». Подруга протяжно выдохнула. «А вот Сандер, коли был влюблен, так замуж бы уж позвал. Он не мычит, не телится. Сколько можно? Руки распускает, жамкает все с удовольствием. Ахальник, а замуж не зовет. Ты же знаешь про его жену». «Знаю, но уж много времени прошло. Да и Коли намерен помёртво страдать. Так чего мне мозг полоскать зазря?» Продолжила рассуждать Дженни. «Я-то живая и не юная уж. Целых двадцать годика мне. Пора и о семье думать. Гнездо ведь, деток рожать. Мамульке-то моей, ведь внучат понянчить мечтается. А коли ждать, пока Сандр разродится, так мы к алтарю только седые попадем. И то, если жених не передумает по пути несколько раз». «Какая ты рассудительная!» Я улыбнулась. «Вот выберемся и возьмем все в свои руки. Думаешь?» У школе Дестон простила мне распуск гарема, то и твоего волка до алтаря дотащим, как бы не упирался. Потом спасибо, скажет. Ой, хорошо бы, одна надежда у меня. На тебя, Иви. Она сжала мою руку еще крепче. Этот разговор неожиданно успокоил меня. Стыдно так думать, конечно, но хорошо, что у леди Тайгар нашлась компания в этом странном приключении. Строго это, Джинни, отметила я, но рассудительная. «Да уж какая есть!» Девушка развела руками. Я хоть и не видела этого, но легко представила. Мамка говорила моя, что есть парни, которые, как коровья лепеха пристанут намертво, кажется, а потом пройдет времечко, говнецо засохнет, и все само отвалится, даже следа не останется. Как бы волк ни оказался из таких. Думаю, Сандеру лучше не знать про это сравнение. С моей губ сорвался смешок. Стоило представить, Как возмутился бы светловолосый гигант, узнав, какие метафоры к нему примеривает его зазноба. Шерсть дыбом бы непременно. «Это уж точно», — поддержала подруга. Ему по вкусу не пришлось. Мы расхохотались, как полоумные, и страх немного отпустил. Но едва стало чуть полегче дышать, как где-то рядом раздался такой знакомый голос. «Вот бабьё! Одни мужики на уме! И послушать-то стыдоба сплошная!» «Уши аж вянут. «Кто здесь?» — скричали мы с Дженни. Хотя на самом-то деле знали ответ. И когда вспыхнул свет, убедились в том, что не ошиблись. «Отец!» — потрясённо выдохнула я, глядя на лорда Сазантана, всматриваясь в его лицо, искаженное отблесками и тенями от беснующегося пламени факела, до тех пор, пока глаза не наполнились жгучей резью, будто в них песка насыпали, да еще и пополам с перцем. Песок с перцем? Символично, должна отметить. Такого цвета были его волосы давным-давно, когда я еще была девчонкой, гадающей, почему отец не любит меня, младшую дочь. Старшую всегда приголубит и платьем новым побалует, лентами для волос щедро одарит, ожерелье красиво презентует на день рождения. Сына тоже вниманием не обделит и кинжал новый из поездки привезет, и наличного скакуна посадит. Не то, чтобы я тогда завидовала подарком, нет. От них отказалось бы легко, обменяв на возможность посидеть у папы на руках, быть поцелованной в лоб перед сном или удостоиться теплой, одобрительной улыбки. Но ничего из этого мне не перепадало, лишь задумчивый взгляд, который иногда останавливался на моем лице. Я цепенела под ним, чувствуя, что папа недоволен, или хорадочно перебирала в памяти последние дни, чтобы вспомнить, чем же сумела разочаровать его какими шалостями. А потом меня отвезли в храм богини. Сейчас лорд Сазантан уже посидел. Даже пышные бакенбарды белели в сумраке. А вот взгляд ни чуточку не изменился. Он снова смотрел на свою младшую дочь без намека на отеческую любовь, с оценивающим интересом, словно прикидывал, сколько монет эта кобылка принесет на этот раз. Но презрение и злости в глазах явно стало больше. Вероятно, в том повинен мой брак с Дестоном. Но понимание этого Не дает мне ответа на главный вопрос. Почему мы с Дженни здесь? Что происходит, отец? Спросила, глядя на молчащего дракона. Не смей звать меня отцом, яростно прошипел он. Дьявольское отродье! Хорошо, не буду. Пожала плечами, делая вид, что все внутри не обмирает сейчас от боли. Тогда переходите к сути. Где я и что вы хотите? Кто ты такая, чтобы я перед тобой отчитывался? фыркнул тут же. «Узнаешь обо всем свое время». «Нас будут искать». Дженни встала рядом со мной. «Господин Дестон и... все остальные. Вы поплатитесь за то, что сотворили. Это ж надо такую пакость удумать. Жену у законного супруга выкрасть». «Кто тут тявкает?» Лорд Сазантон подслеповато прищурился. «А, и ты здесь. Сеть принесла сразу две рыбки. Помалкивай, служанка» а не то отправлю конюхов развлекать. «Нас отыщут!» — упорствовала она. «Да никто вас искать не будет!» — мужчина отмахнулся. «Между драконами и демонами началась война. Да вас никому и дело нет, пустоголовье бабье. У демонов сейчас проблема посерьезнее. «Коли такие ничтожны, зачем же мы вам тогда?» — задала я резонный вопрос. «Стоило ли похищать ту, которая никому не нужна?» Вас ведь не отцовская забота вдруг проснулась впервые за эти годы. В такое чудо никогда не поверю. Но зачем вам тогда та, которую вы так презираете? Многовато о себе мнишь, полукровка, выплюнул лорд Сазантан, стиснув трость, с которой никогда не расставался, ту саму с набалдашником в виде головы хищной птицы. Узнаешь все, что надо, когда придет время. Скоро уже, кстати. Он снова окинул меня оценивающим взглядом. «Расцвела!» — отметил, по-мужски поглаживая изгибы. «И по что такая красота! Столь противному созданию дана!» — пробормотал, причмокивая. «Свезло старому хрычу «Я попятилась, борясь с тошнотой. Так нельзя смотреть на дочь!» «Сидите тут пока что, рыбки!» Ухмыльнувшись, он отвел взгляд и, вставив факел в крепление на стене, пошел к двери. «И ведите себя хорошо!» Они-то кормить по вас не будут. Ясно? Дважды проскрежетали замки, и мы с Дженни остались одни. Осмотрели помещение, пользуясь тусклым светом факела. Каменные стены, покрытые тонкими ручейками мха в стыках квадратов, из которых они были сложены. Потолок в сумраке было не разглядеть. Пол под ногами грязный и холодный. Его лед чувствовался даже сквозь подошвы. Но запах, помимо смрада, часто сопутствующего подземельям, «Было что-то еще. Сердцем я уже распознала этот запах, но разум сопротивлялся, не давая мне в это поверить». «Ты кажись, ту же думку, что и я сейчас думаешь», пробормотала Дженни, втягивая воздух носом. «Может, нам кажется?» Я прикрыла глаза. «Нет, мысли только об одном». обеим сразу?» Подруга покачала головой. «Нетушки, так не бывает. Это на самом деле он. Хорошо знакомый нам с детства запах. Аромат — цветущей долины лилий. Хором выдохнули мы. Но как мы здесь очутились?